47. Молчу, когда едем обратно. Молчу, когда Питер что-то весело говорит на прощание. Не слушаю. Мне нужно подумать. Нас использовали. Вели по одному им известному сценарию. Играли нашими жизнями, как пешками на шахматной доске. Когда уходим, Коннери просит ему верить. Говорит, что теперь все на чистоту, никакого обмана. Не верю. Теперь уже знаю наверняка, что для СБ мы лишь расходный материал. Но что могу? Можно было бы воплотить в жизнь угрозу, высказанную полковнику. Прийти к дяде и рассказать ему о планах СБ. Дядюшка поверит, примет меры, выйдет сухим из воды. Вероятно, даже отблагодарит. Материально, разумеется. Можно втереться ему в доверие и убить позже. Тогда, когда он не будет ожидать поступить именно так, как он с моими родителями. Некоторое время всерьез обдумываю этот план. И он мне нравится. Пусть СБ сами разбираются со своими проблемами. Буду решать свои. Мне хватит сил убить дядю. Решительно и без сожалений. Но что насчет папы? Дядюшка не вернет ни отца, от которого сам же избавился. Кроме того, как быть с раином и проклятыми? если Коннери не лжет в очередной раз, то позволит Банде остаться в верхнем мире. Для Кэссиди это очень важно. Пойти против СБ и попытаться разобраться с дядюшкой Квентином самостоятельно — предательство по отношению к Райану. Кэссиди тоже молчит. Питер уезжает, а мы бредем по улице в направлении места встречи с проклятыми. — Ты им веришь? — Повторяю вопрос, уже заданный в кабинете полковника. Райан хмыкает. Бросает на меня взгляд из-под шапки, натянутой по самые брови. Я же не идиот. чтобы они ни пообещали, поступят так, как выгодно им. Тогда зачем согласился? А если бы отказался, что тогда? Попытаться бежать и вернуться в Нижний мир? Куда? Что нас там ждет? Так есть хотя бы шанс, что Конори сдержит слово. Или не сдержит, мы оба это понимаем. Ну, а ты? Кэссиди снова поворачивается ко мне. Ты был серьезен, когда угрожал по к дядюшке. Киваю. И что бы ты сделал? Попытался потом убить его из-под стишка? У меня что, все на лбу написано? Убил бы. Отрезаю, отворачиваюсь. Он убил мою мать. Искалечил жизнь моему отцу, он заслужил. Ну, а ты? Что я? Не понимаю. Поднимая голову, смотрю на него. Мать, отец, поясняет А ты? Ты не говоришь о себе. Твою жизнь он тоже искалечил. А, вот он о чем. А я не в счет, отвечаю. За себя я мстить бы не стал. Если твоего дядю арестуют, его казнят. Во взрывах погибли сотни людей. За это тюремным заключением он не отделается. И это единственное, что вынуждает меня согласиться с Райаном и не идти против СБ. А если арестуют, напоминаю. Они скажут опять, что не хватает улик. Мы дадим им улики. Кажется, Кессоди уверен в том, что говорит. Неужели впрям верит Коннери? Мы доходим до места Садимся на скамейку. Держу руки в карманах. Болтаю ногой в воздухе, Чувствую себя в западне. Пожалуй, Райан — единственный, Кто удерживает меня от опрометчивых поступков. Кстати, поступить по-своему прямо сейчас. К чему лгать? Райан просто единственный, кто у меня есть. Даже образ папы с годами Превратился в нечто эфемерное. Кэссиди Риален и рядом со мной. А я ему вру. Поддаюсь внезапному порыву. Не могу больше. «Райан, мне нужно тебе кое-что сказать». «А?» Он рассматривает что-то в противоположной стороне, поворачивается. «Говори». Прямой и открытый взгляд. Кэссиди мне доверяет, не ждет подвоха. От осознания этого факта язык прирастает к нему. «Я не могу это сказать». Казалось бы, что тут сложного? Райан, я не тот, за кого себя выдаю. Вернее, не та. Несколько слов. Проще простого. Непросто. Райан. О, Кэс, вы уже здесь? Из-за угла появляются довольные близнецы. А мы что-то пораньше управились. Привет. кэс одекивает подошедшим и снова поворачивается ко мне. Так что ты хотел мне сказать? Момент упущен, не могу. Вот и Кир и Ритт навоскрили уши. Нет уж, никаких признаний на публику. Мотаю головой. Нет, ничего, потом. Райан хмурится. Понимает, что что-то не так, но не настаивает. Потом, хорошо, обещает. Заподозрил неладное. Будет задавать вопросы, черт. Скажу либо добровольно, либо никак. Под давлением ни за что не признаюсь. Тем временем Кэссиди переключает внимание на близнецов. Расспрашивает, как прошел сегодняшний день. Не слушаю, отворачиваюсь. Обхватываю себя руками. Не холодно, хотя на улице сегодня оттепель. Знобит, нервная. Нет, полковник, может и соглашаюсь сыграть под твоим правилам Веры тебе нет. Но если ты готов использовать других людей, будь готов, что используют и тебя. Кэм. — окликает меня Райан. «А — А? Поворачиваюсь растерянно. — У тебя такой вид, будто ты планируешь захват Вселенной! — улыбает, хочет поднять настроение. — На самом деле именно о захвате и думаю, только не Вселенной. Мои аппетиты не так велики. — Не обращай внимания, — отмахиваюсь, — все нормально. — Точно? — вглядывается в мое лицо. — Волнуется. — Это и приятно, и больно потому что волнуется раен за своего друга Кэма. Меня он не знает. Точно, — улыбаюсь в ответ. И если мне удастся привести в исполнение тот план, что только что созрел у меня в голове, то точно будет нормально и правильно. За полчаса подтягивается вся банда, довольные и возбужденные, как всегда после прогулки по верхнему миру. Сижу и рассматриваю проклятых, Будто вижу впервые. Дети с поломанными судьбами. Больше не могу думать о них иначе. Никакие они не убийцы и не преступники. Дети. Даже те, кто по годам старше меня. Прилетает Сантьяго, и мы возвращаемся в коттеджный поселок. Последний раз. чтобы бы ни было, завтра все решится. Что ты хотел мне сказать? Просто интересуется Райан, сбрасывая с себя куртку. Все расходятся по комнатам в ожидании ужина. Мы только вдвоем. Пожалуй, сейчас то самое время и место признаться во всем. Без лишних глаз и ушей, где никто не помешает. Уже открываю рот, когда понимаю, что не могу. Потому что боюсь. Время пришло, и лучше ему узнать правду от меня. Но не могу. Слишком сильно боюсь его потерять.